Путешествие капельки воды Жила была маленькая любопытная капелька. Больше всего на свете она хотела стать взрослой, выбраться из озера и отправиться гулять. Капелька часто смотрела на небо и мечтала. Как хорошо быть облаком! сказала она однажды утром. «Ты хочешь стать облаком?» спросил ветер. Он пролетал мимо. «Очень хочу», ответила непоседа. «Тогда поднимись на самый верх озера и подставь серебристые бока солнцу. Оно дотронется до тебя своим волшебным лучиком, и ты станешь легкой, как пух». Капелька так и сделала. Солнце горячо поцеловало проказницу, и она превратилась в пар. Пар стал медленно подниматься вверх. «Я облачко! Я лечу!» — обрадовалась капелька. Вскоре путешественница оказалась на небе. Там было очень холодно. «Кажется, я замерзла!» — испугалась капелька. Она съежилась и стала превращаться в льдинку. Но тут к ней подлетела незнакомка и тоненьким голосом проговорила. «Давай греться вместе!» «А кто ты?» — удивилась капелька. «Я пылинка. Я укрою тебя своим пушистым одеялом, и тебе станет тепло!» «Как чудесно!» — обрадовалась капелька. Она спряталась в гостеприимных объятиях странницы и согрелась. И снова стала блестящей веселой. В этот момент рядом оказалась другая капелька. «Давай прыгать вниз!» — предложила она. «Давай!» — обрадовалась шалунья. «А что для этого надо делать?» «Надо взяться за руки! Вместе мы станем тяжелее и сможем опасть с облака прямо на землю!» «А это не больно?» «Вовсе нет! Но прежде мы должны загадать желание!» «Кем ты хочешь стать? Снежинкой? И попасть в холодные края? А может, сосулькой? Здорово висеть вниз головой на самой высокой крыше? А может быть, ты мечтаешь стать ручейком? Или родником? Тогда все люди будут приходить к тебе с поклоном, чтобы напиться!» «Нет!» — испугалась капелька. «Я хочу домой, к маме! Я отправилась гулять без спроса, и она, наверное, очень волнуется!» «Тогда станем дождинками и прыгнем прямо в озеро!» Капельки так и сделали. Внизу шалунью уже ждала мама. «Мама, я летала!» — сказала капелька. «Я знаю!» — улыбнулась мама. «Вот ты стала взрослой!» Вода умеет превращаться в пар, когда ее нагреет солнце. Как только становится холодно, вода затвердевает, и перед нами уже лед. Вот такой бесконечный волшебный круг, точнее круговорот воды в природе. Она испаряется из рек, озер и морей, поднимается в небо, образуются облака. Из них идет дождь или снег. Так вода снова попадает на землю.